Глава десятая. Во втором ряду машин на той стороне улицы стоял черный лимузин, мотор которого урчал на холостых оборотах. Спрятавшись в темном подъезде, я смотрел на него, а он, знай себе, стоял и урчал, не выказывая признаков желания сделать что-нибудь еще. В полумраке кабины сидел шофер в ливре, а окно задней дверцы было задернуто черной занавеской. Это они, сомнений быть не могло. Они еще не понимали, что я прозрел, и теперь знаю об их попытке застрелить меня. Точнее, не прозрел, а просто был предупрежден проходившим мимо ребенком. А посему в наглую поджидали прямо перед дверью моего дома, в расчете на то, что рано или поздно я в беспечном неведении выйду на улицу, спущусь по ступенькам крыльца и тотчас попаду под град пуль. «Как бы не так! Выйти мне действительно нужно, причем другого пути, кроме парадной двери, у меня нет. Стало быть, надо как-то отвести от себя вышеупомянутый град пуль. У меня было одно преимущество. Они не знали, что мне известно об их стремлении разделаться со мной. Если мне удастся застать убийц врасплох, то при некой доле везения я, вероятно, все-таки сумею скользнуть от них». Выбраться за дверь, спрыгнуть с крыльца, опрометью промчаться по тротуару и скрыться из виду, прежде чем они поймут, что происходит. Вот моя задача. Да, легко сказать. В теории все просто и прекрасно, но я почему-то не спешил приступать к воплощению своего замысла. Тик-так, тик-так, тик-так. Секунды убегали в прошлое, а я все никуда не убегал. Продолжая трусливо таиться в подъезде. До тех пор, пока не увидел вдали полицейскую машину, которая катила по улице в мою сторону. Как водится, она еле ползла, но тем не менее я понял, что спасен. Едва ли они осмелятся открыть пальбу рядом с патрульной машиной. Я напрягся, пригнулся, схватился за ручку двери и почувствовал, как мои нервные окончания завязываются в узелки, машина все так же вяло приближалась ко мне и вот и вот и вот она доехала до черного лимузина поравнялась с ним в полном соответствии со своим замыслом я выскочил за дверь вжик, сбежал с крыльца прыг скок бросился вперед по тротуару топ топ и ни единого пив пав к тому же на этой улице было одностороннее движение Черный лимузин не мог просто развернуться и погнаться за мной. Он должен был объехать весь квартал. Когда он это сделает, я, если повезет, уже буду сидеть в такси, несущемся на север. Разумеется, в Нью-Йорке нет ни одного такси, во всяком случае, когда оно вам нужно. То есть, конечно, их тут многие тысячи, но все они едут в парк. Такси мчались мимо меня косяками, колоннами, стаями, сворами и вся эта чертова армада стремилась в порт, курятник, стойло. Я размахивал руками, как регулировщик на палубе авианосца, но все было без толку. Наконец появилось такси, водитель которого, по-видимому, решил отрубить две смены. Я прыгнул в машину и заорал «На север, шевелитесь!» Водитель лениво направил такси на север. Мы доползли до первого светофора, который был красным, и остановились. Светофоры рассчитаны на скорость 22 мили в час, друг мой, объявил водитель. Так что если не возражаете, с этой скоростью и будем шевелиться. Как скажете, согласился я, пытаясь укрыться от окружающего мира и одновременно высмотреть черный лимузин. Лимузина я не увидел, и надеюсь, лимузин не увидел меня. Не прошло и недели как светофор засиял зеленым глазком, и мы поползли на север со скоростью 22 мили в час. Я воспрянул духом, когда увидел, что следом за нами на 78-ю улицу свернул только маленький серый пижо, управляемый женщиной в громадной широкополой шляпке. Когда он миновал нас, я расплатился с водителем, вылез из такси, пересек тротуар и юркнул в дом. Передо мной... Была запертая стеклянная дверь, а справа от нее на стене висел щит с именами и кнопками. Но как звали ту девицу? Я напрочь забыл ее имя. Может, если прочесть все имена, нужное вспомниться само собой? Я провел пальцем вдоль столбца и углубился в чтение Смит, возможно ли, чтобы девицу звали Смит? ну кому придет в голову назваться таким именем? И тем не менее. Оно привлекло мое внимание. Да, кажется, я вспомнил, что девица сказала Смит, когда давала мне свой адресочек. Ну что ж, похоже, оставалось только одно — нажать на кнопку. Было уже 10 минут десятого, и время шло. Я надавил на кнопку с надписью «Смит-3Б», и спустя минуту, забранная решеткой дырка в стене, спросила голосом Железной Леди, «Кто там? Фич». — сообщил я решетке. — Фред Фич! Дверь зазудела. Я оттолкнул ее и очутился в длинном коридоре, построенном в 30-е годы. В конце его виднелся лифт. Он стоял на девятом этаже. Я нажал кнопку и принялся наблюдать, как загораются цифры, медленно сменяя друг друга в порядке убывания. Наконец засветилась единичка, и вскоре створки расползлись в сторону. Лифт прибыл. Когда я вышел из кабины на третьем этаже, то увидел, что квартира 3Б расположена по правую руку от меня. Я позвонил. Дверь мгновенно открылась, и я увидел девицу из парка на Мэдисон-сквер, облаченную в красные мешковатые штаны и пестру безрукавку. Она была босиком и держала в руке бокал, который холодно приветствовал меня перезвоном ледяных кубиков. «Вы опоздали на 10 минут», — сообщила девица. «Из-за небольшой неприятности?» — ответил я. «Что ж, пришли и ладно. Это главное. Заходите же!» Я ступил в белоснежную прихожую, из которой мне была видна часть гостиной. Мисс Смит закрыла дверь и сказала. «Знаете, вы принесли мне 50 долларов!» «Что? Ладно, проходите!» — пригласила она и зашагала по ковру в гостиную. «Мне оставалось лишь последовать за девицей». Войдя в комнату, она сказала кому-то невидимому «Плати, умник, ты проиграл!» Что-то было не так. Я опасливо шагнул в гостиную, готовый в любую секунду развернуться и дать дёру. Впрочем, бежать было бессмысленно. Райли поднял с дивана свои мощные телеса, поставил бокал на кофейный столик и очень сердито сказал «Ну-ка, объяснись, дурак безмозглый!» Глава 11. Объясниться, Да ему самому в пору объясняться. Вскоре все мы по колено увязли в объяснениях. Я рассказывал, как в меня стреляли, а Смит и Райли втолковывали фичу, зачем заманили его сюда. Похоже, что мисс Смит, которую звали Карн, была подружкой Райли и действовала по его наущению. Очевидно, они обсуждали меня. При этой мысли у меня запылали уши, и Райли утверждал, что свалившееся мне в руки богатство, наконец-то вынудит меня более осмотрительно общаться с незнакомцами. А Карен Смит заявляла, что сумеет перехитрить меня, и как бедного затворника, и как богатого наследника. Райли сказал, что если это и впрямь удастся, иными словами, если я так и останусь неисправимым простофилией, он хочет видеть ее успех собственными глазами. Короче, если Карен сумеет заманить меня вечером в свою квартиру, не сообщив мне никаких правдивых сведений, кроме имени и домашнего адреса, то Райли будет должен ей 50 долларов, а если не сумеет, значит он получит с нее столько же. Я поверил в эту дичь, поскольку то и дело становился объектом всевозможных пари, а вот Райли довольно долго не хотел верить, что в меня действительно стреляли». Когда он, наконец, с ворчанием принял эту истину, то пожелал узнать, почему я не заявил в полицию. — Как тебе известно, я не единственный в мире легавый, — сообщил он мне. — Ты единственный в мире легавый, с которым я знаком, — напомнил я ему. — К тому же я все время тебе звонил, но тебя не было дома. — И в конце концов, ты решил прийти сюда. — Но ведь мисс Смит сказала, — Карен, — вставила мисс Смит и улыбнулась. — Карен? — Согласился я, улыбнувшись в ответ. В парке она сказала, будто бы моя жизнь в опасности, и она знает, как не действовать. Вот я и решил прийти и все выяснить. Райли тяжело вздохнул и покачал головой. — Давай какое-что допустим, Фред, — сказал он. — Давай допустим, что Карен — навочится, и в сговоре с людьми, которые стреляли в тебя. Что тогда? — Тогда ты приходишь, а они тут как тут. — Ну? Я беспомощно посмотрел на Карен. Мне не вдомек, что такое могло быть. Она оказалась совсем другой. Карен рассмеялась. «Спасибо, мистер Фич. Большое спасибо!» «Фред!» — поправил ее. «Фред!» — согласилась она. «Фред!» — сказал Райли. «Пойми, что именно легковерие то и дело доводит тебя до беды. Когда же наконец ты уразумеешь, что внешность обманчива?» «Иногда нет». «Когда это? Иногда!» Я не мог ответить на этот вопрос. К тому же Райли немного злился на меня. Наверное, отчасти из-за того, что проспорил Карен полсотни долларов. Поэтому на минуту-другую беседа прекратилась. Все ее участники старательно избегали смотреть друг на друга. Наконец, Карен с деланной веселостью предложила. «А давайте-ка выпьем! Вам что, фред э -э, полагаю, шотландское виски...» — Со льдом? — Да, пожалуйста. Пока она возилась на кухне, гремя ледышницами, Райли сказал мне, — Полагаю, ты не спросил, как его звать? — Я понятия не имел, о чем он. «Э — -э -э, Кого? — Мальчишку! с легким раздражением ответил Райли. — Который сообщил тебе о выстрелах. — Ах, нет, он не представился. Мальчишка как мальчишка, там их полно. Райли опять вздохнул. — Фред! Кратчего молвил он, можно я расскажу тебе, как ты должен был поступить? Да уж, будь любезен. Что ж, тогда слушай. Тебе следовало схватить мальчишку за шиворот, затащить в телефонную будку и позвонить в местный полицейский участок. Мальчишка мог дать описание машины. Возможно, он даже рассмотрел сидевших вне людей. Не думаю, возразил я. Эх, не думаешь. В любом случае, мальчишка был свидетелем. Ты звонишь в участок. Приезжают полицейские, и ты им говоришь, этот ребенок утверждает, что в меня кто-то стрелял. Все очень просто. Тебя послушать-таки впрямь просто, согласился я. Но я не очень верил, что у меня получится. В это ты никогда не веришь, сказал Райли, снова вздыхая и качая головой. Ладно, мне надо позвонить. Он тяжело поднялся на ноги. Полагаю, ты сообщил мне все подробности. Ничего не забыл? «Может, номер машины?» «Чего ты на меня взъелся? В конце концов, это твоя работа, а не моя!» «Да, видит Бог!» Пробормотал Райли и отправился в другую комнату, где стоял телефон. Какое-то время я слышал, как он бубнит и мучит там, но потом с кухни вернулась Карен. Мы сели, и дабы скоротать время в ожидании Райли, принялись обсуждать погоду, телевидение и иные интересные предметы. И тут выяснилось, что мне очень нравится Карен Смит. Она была ошеломляюще хороша собой, а я привык считать, что с ошеломляюще красивыми девушками невозможно вести связную беседу при первой встрече. Впрочем, это не их вина. Но с Карен все было по-другому. Она держалась свободно, легко, шутливо, и я без труда расслабился в ее обществе, словно мы уже много лет были закадычными приятелями. Однако, вернувшийся Райли, все испортил. Он был зол раздражен, ничуть не меньше, чем когда покидал комнату. «Они хотят еще раз потолковать с тобой», — сообщил он мне, усаживаясь рядом с Каром на диван. «Кто?» — спросил я. «Те же сыщики?» «Вот именно. Позвоним им с утра пораньше, условься встречи». «Непременно», — пообещал я. «А еще, тебе надо бы найти какое-нибудь временное жилье». Ты хочешь сказать, что мне не следует возвращаться домой? Они следят за твоей квартирой, — объяснил Райли. Это же очевидно. Возможно, тебе удалось сбить их с толку. Стало быть, пусть все так и остается. Думаешь, мне стоило бы поселиться в гостинице? Лучше у кого-нибудь из друзей. У такого, о котором они не вспомнят. Если это будет друг, они обязательно о нем вспомнят. Хотите, оставайтесь тут, — предложила Карен. На диване довольно удобно. — О, нет, — ответил я, — не хочу вас стеснять. — Пустяки, — заверила она меня, — места здесь гораздо больше, чем нужно, и нам не придется путаться друг у друга под ногами. — Устроись в гостинице, — решил я, — ничего страшного, но все равно спасибо. — Погоди, погоди, — встрял Райли. — Карен, ты уверена, что это удобно? Она развела руками. — А почему нет? Я весь день на работе. Почти каждый вечер хожу на свидание. Квартира пустует, едва ли не все время. — пора же я вам очень признателен, но... Замолчи — Замолчи! — велел мне Райли. И, подавшись к Карен, спросил в полголоса. — Ты понимаешь, что это значит? Она зарделась, улыбнулась. Я тотчас понял, что это значит. Карен посмотрела на Райли и, смущенно, промурлыкала. — У тебя тоже есть квартира? Я начинал испытывать чувство неловкости. «Э -э, я устроюсь в гостинице. Право же мне лучше. Уж конечно. Райли повернулся ко мне. Слушай, Фред. Во-первых, никто не знает, что ты знаком с Карен. Значит здесь тебя искать не станут. Во-вторых, ты уже тут. И стало бы тебе не придется светиться на улицах. В-третьих, здесь мы с Карен сможем приглядывать за тобой. Ты хочешь, чтобы я остался? — спросил я. — Я не стал бы употреблять именно это слово, — ответил Райли, — но я знаю, что так будет лучше всего, поэтому оставайся. Я посмотрел на Карен. — Вы уверены? — Будьте как дома, — пригласила она. Э — -э, Что ж, спасибо. Карен встала. — Налить вам еще? — Да уж, пожалуй, — ответил я.